Баба капризно толкает ногой старушку, молец. Слышал не раз эти отговорки. Ох, и давно же это было, покорно вздыхает, шепчет старушка. Жила Русь в благодатной стране, где из вымени небесной коровы текут по земле молочные реки, где хлеб на полях родится каждый год. Не переводится И до сих пор живут там люди в сытости и святости, Землю-матушку обихаживают, Отца небесного славят, А правят той страной двенадцать старцев. Те и вовсе святые, И все-то там по старине. К пожилым уважение имеют, И если внучок с бабулей на печи лежит, То ногами не дрыгает. Живут там душой, телом чисты, Чего же нашим не жалость, шоптом спрашивает цысой. Так ведь цагласны, прости, Господи, нечисть она всё нашоптывает, а мы ещё лучше. Ну вот те, от кого мы родом пошли, и ушли в степи искать в степи бырман, где правят силы тёмные. Хлебнули лиха, захотели назад вернуться, а дорога обратно заговорена. Открывается не всякому. Есть те, что дошли и вернулись, не выдержали тоски по-близким. Они и сказывают про Ирию Беловодную. Плывут перед глазами сосои розовые скалы над белой водой, летают над ним птицы невиданные, а баба Матрёна вдруг жестко обрывает видение. Счастье ищут лодыри, да блаженные. Кто работает, тот и здесь живет справно. В зиме, когда вся большая семья собиралась у нас на чубу из лепечки в тёплой половине дома, почернели вдруг сугробы, обнажилась чёрная земля, от ветров вздрагивали стены и скрипела тесовая крыша. Хозяйка не отходила от икон, собирала по палатам и углам шеливших детей, ставила на молитву. Дарья Петровна, кряхтя, влезла на лавку, пощипала фитилек лампадки, и ярче и добрее засветились леки святых. С печи было слышно, как поминает она сына Семена, его святого покровителя и Николая Чудотворца. Уже восемь лет сын служил в приморском городе Охотске, освободив домашних от рекрутского тягла. В сенях что-то щелкнуло да хрустнуло, мигнула лампадка, Упал в воду уголек с лучины, в трубе опять завыло. Послышалось, заскрипели открываемые ворота. Кирилл с Филиппом возвращались в дальние заимки. Настя с Филой, повеселев, накинули шубейки, кинули встречать мужей, распрягать коней. В сынях раздались топоты, смех, голоса звучали не по погоде радостно. Распахнулась дверь, впустив облако морозного пара, из него явились краснощеки из-за индивела и сыновья Александра Петровича, за ними сват акул в тулупе и еще один в мохнатой шапке в меховой епанче. «Принимай гостей!» — Батяне огаркнул Филипп, сбрасывая с плеча тяжелую торбу. Сысой выглянул с печи и увидел, что гость скинул верхнюю одежду и остался в драгунском сюртуке с нашивками заголосили баба Дарья, повисла на шею приезжего сбоку, утратив обычную степенность, криском его где-то Александр. К Филиппскирилам вытащили из погреба бутыль с наливкой. С красными от ветра лицами врывались в дом соседские мужики. Вселанса, в смысле, уже придеты и по-праздничному в сапожках, в сафанах, обносили гостей сладким вином. Приезжий оказался дядей Сисоем служилым Семёном. Он смеялся и раздавал подарки из тяжёлого мешка, полглав на палатях и печи сахарными леденцами за крестину детвара. Настин брат с домрой подполой расцеловался с Семёном, ударил по трону, аж посуда звенела. Молодые соседские девки пустились в пляс, и грива поглядывая на служилого, кряхтя, ползла с печи безубой и горбатой бабка матрёна. — И ты еще жива, бабуля! — подхватил ее Семен. — А чуть из пимов не вывалилась. — Помнишь ли, внука? — Да и Семка ее не туркой совсем стара, — осадил младшего сына Александр Петрович. За полночь разошлись гости, разлеглись по нарам и палатям домочадцы. Семен как-то смущенно достал из опустевшего мешка запечатанную сургучом бутылку. Настоящее царское сказал, кривя в улыбке рот. Отец и братья тоже смутившись заулыбались, но пить не стали. И только захмелевший дед Акулов радостно чмокнул беззубым ртом. Трус со свой пронёс, почему дядя, показавшийся ему сначала старым, у него, как и у деда Акулова, не было зубов. И ещё он заметил, что за столом между пахаными и служилыми Невидимая будто черта прошла по тому месту, где была поставлена бутылка. Легли уже спать отец и дядя Кирилл, за столом остались только трое. Горела смолистая лучина, где-то Александр пригублял чарку с настойкой. Дядя и дед Иваном бубнили о чём-то дальнем, вспоминали переправы, перевалы, где-то Иван той дела хлопал себя по коленям. Вот третий мут вот ногами всё прошёл и спрашивал: "В ягурьевом ледути крещённый тунгус Федька жив ли?" Давно помер, отвечал Семён и тянулся неверной рукой к бутылке. Вот уж они пьяники, как купцы, где-то Александр всё чаще зевает крестя бороду, Семён собубнит. «Михайло Неводчикова видел в Большерецке лет уж пять назад, в знаменитые штурмана он вышел, за море много ходил, тебе, Иван Трофимович, от него поклон, и всему Тобольску тоже, Михайло жив, радовался дед Иван и начал вдруг вздыхать, до сих пор в Большерецке, я думал уж он-то в Беловодье, коль не помер».